Глава шестнадцатая. Южная Африка. Сентябрь 1900 года. Особое задание застало капитана Уолфендейла той весной почти в центре страны, когда он уже миновал Кимберли и направлялся к Леди Смиту. Плодородные земли страны, протянувшиеся подковой в области селения Виттенберг, находились в зоне британских войск и неплохо охранялись. Теперь стояла задача гарантированно обеспечить их недоступность для буров. Буры имели обыкновение жить с перерывами на войну. Капитуляция во вторник, перегруппировка сил в среду, наступление в четверг. Но только если в перерывах они могли добыть себе пропитание и воду. При ярком свете взошедшего солнца, глядя на ящерку, греющуюся в солнечных лучах на волне, мимо которого он проезжал, Уолфендейл мог почти забыть, что братец Бур совсем недавно проделал с ним. Его плечо еще случалось, подводило его, а ногу порой сводила судорога. Он легко сидел в седле, серенький пони мерно перебирал ногами, идя устойчивой рысью. Его денщик, сержант Лемптон, следовал за ним чуть позади шагал небольшой отряд пехотинцев. Слава богу, что так много африканцев сражается на их стороне. Они смогли найти брод, когда капитан вывел отряд к излучине реки и не знал, как через нее переправиться. Когда задание будет выполнено, кафры могли рассчитывать на награду. Это чувствовалось в энергиях движений, слышалось тони голосов. По вечерам на стоянках они устраивали импровизированные концерты, играли на местных музыкальных инструментах и пели, обратив лица к звездам. Однажды он спросил, о чем они поют, но не сумел понять ответа. Капитан жестом руки отдал команду отряду приостановиться, а сам достал бинокль и принялся разглядывать лежавшую перед ним мирную долину. В глубине долины, подобно свернувшемуся коту, уютно расположилась ферма. Олфендейл мог видеть и понять, что за братец Бур, и за что он готов был сражаться, считая это своим неотъемлемым правом от рождения. Псалмопевец-братец Бур считал, что Господь Бог на его стороне. Что ж, скоро он узнает, когда дойдет до дела, что Всемогущий предпочтет выступить на стороне Британской империи. Капитан Уолфендейл оглянулся на сержанта. «Забираем все, что сможем унести с собой». Пройдя еще немного вперед, он остановил колонну, чтобы напоить лошадей из речушки, протекавшей по долине, и приказал погонщикам из местных отцепить валов и дать им отдохнуть и попастись. Переход был долгим, а дело могло подождать и до утра. Женщина, открывшая дверь жилого дома на ферме, была в возрасте примерно 50 лет, крупной полногрудой, широким голландским лицом и осторожной улыбкой. Увидев офицера и сопровождавших его солдат, она без всяких препирательств произнесла гортанным голосом какую-то фразу и жестом показала, что солдаты могут устроиться на ночь в сарае. Капитан сказал ей, что они установят свои собственные палатки. Не следовало доверять здесь никому, ни на йоту. Спите в сарае, а мы, пока вы спите, под дожжом сложенная там сена. Ну, как же. Приоткрыв дверь дома пошире, она пригласила капитана и сержанта в дом. Парнишка лет десяти принес две кружки. У этих людей никогда не бывает только по одному ребенку. Если есть еще сыновья, то они партизанит вместе с отцами. Если есть дочери, то не показываются на глаза. Женщина разлила молоко из глиняного кувшина в кружки, подала их капитану и сержанту и жестом предложила им сесть к столу. Она разложила большой ложкой по тарелкам тушеное мясо с клетками. Для капитана Буро были странными людьми. Он никак не мог понять, оказывала ли она простое гостеприимство или же для чего-то заискивала перед ними. Судя по ее жестам, она сожалела, что у них мало еды. Мало для того, чтобы предложить им или сказаться достаточным для реквизиции, капитан обвел взглядом комнату. Это была типичная деревенская комната с неказистым, но прочным буфетом, в котором поблескивала глиняная посуда. В углу стояла фортепиано, а на дверях в рамках под стеклом висело то, что, видимо, было каким-то религиозным текстом. Сквозь открытое окно до него донесся запах дыма от костра, которые разожгли во дворе солдаты. Парнишка выглянул в окно и что-то сказал своей матери. «Солдаты зарезали свинью и жарят мясо», — негромко произнес сержант. Капитан молча кивнул. Когда они покончили с едой, Уолфендейл вежливо поблагодарил хозяйку. Выходя из-за стола, он протянул было руку, чтобы погладить парнишку по голове, но тот, извернувшись, уклонился. Капитан и сержант надели фуражки и вышли из дома. Ранним утром следующего дня Уолфендейл снова постучал в дверь дома. На этот раз с ним было двенадцать солдат. Женщина открыла дверь. За ее спиной стояла девушка лет шестнадцати, похоже, не знавшая, что делать, то ли остаться на месте, то ли куда-нибудь скрыться. Женщина повернулась к дочери, велев ей принести для солдат кувшин молока. Капитан кивком велел Капралу Милнеру взять кувшин. Затем громко и четко произнес по-английски. У вас есть десять минут, чтобы покинуть этот дом, который должен быть сожжен. Женщина ничего не поняла. Капитан повторил свои слова. Девушка уронила кувшин на пол. Молоко разлилось большой лужей по выложенному плиткой полу. Она перевела матери слова капитана. В дом вошли шесть солдат с охапками соломы в руках. Подобно судебным исполнителям, выносящим мебель банкрота, Они принялись передвигать стол, буфет и стулья, однако в противоположность судебным исполнителям они сдвигали мебель в центре комнаты. Еще рано обратился к ним капитан. Все шестеро разбрелись по комнате, стали перебирать разные вещи и бесцельно разглядывать их. Капрал Милнер снял с дверей оправленный в рамку текст, бросил его на пол и раздавил каблуком сапога. Со двора донес и звук выстрела. Парнишка подбежал к окну и вскрикнул. Его сестра оказалась рядом с ним. Девушка дерзко вскинула голову, повернулась к матери и что-то негромко сказала ей. Затем снова повернулась к капитану. «Зачем вы убили нашего вала?» Олфендейл указал рукой на часы и, не опуская пальцев, произнес «Десять минут». Никто не смог бы обвинить его в нечестной игре. Девушка и ее мать поспешили подняться по лестнице наверх. Милнер проговорил, никому конкретно не обращаясь. Я и сам не отказался бы пожить в таком доме. Один из солдат, принесших солому, заметил. Все это довольно мрачно. — А разве мы в самом деле мрачны? — спросил рядовой Кларк. — Нет, мы вовсе нет. Он вытянул из-под фортепиано вращающийся стул, уселся на него и заиграл «Брать бредание. Лэмптон достал губную гармошку и присоединился к нему. В конце каждого припева солдаты хором стали подтягивать рефрен. «Британцы никогда не станут рабами!» С лестницы послышался голос девушки, поющий на африканс. «Один из их проклятых хоралов!» — сказал кто-то. Рядовой Кларк заиграл мелодию мюзик когда мать и дочь спустились вниз облачившись в куртки и крепкие ботинки, и неся мешки. Глядя прямо перед собой, они пересекли комнату и вышли из дома во двор. Парнишка помогал идти согнутой под грузом лет старушки. Из смородинок ее темный глаз сочилась ненависть. Она проклинала солдат, а из ее беззубого рта капала слюна. — Да будет тебе бабка, — сказал капитан, — лучше побыстрее уматывай отсюда. Древняя старуха, всем телом наваливаясь на руку парнишки и не переставая проклинать солдат, тоже выбралась во двор. Капитан посмотрел в окно, на горящие поля, на угоняемый с фермы скот, на мешки овса и чменя, которые погонщики мулов грузили на телеги. Он никогда не приказывал солдатам делать ту работу, которую не смог бы сделать сам. Чиркнув спичкой, он раскурил свою трубку. Затем весьма осторожно протянул еще горящую спичку динщику. Лэмптон взял спичку. Все глаза теперь были устремлены на него, когда он подносил огонь к соломе в центре комнаты, подложенной под сваленную в кучу мебель. Раздались негромкие смешки, когда солома не занялась, так что Лэмптону пришлось зажечь другую спичку и осторожно раздуть занимающийся огонь. Было что-то завораживающее в зрелище горящего дома, в том, как языки огня лизали его стены, как черный дым, поднимающийся вверх, подхватывал и развивал ветер, как трещали и складывались стропила, и, наконец, как горящая крыша обрушилась внутрь. Древняя старуха, все так же опираясь на плечо мальчика, проклинала каждого из солдат, на которого падал ее взгляд. Совершенно бесстрастными лицами мать и дочь Стоя неподвижно, смотрели на гибель своего жилища. Кое-кому из солдат, невзначай, пришла в голову мысль, что, возможно, если обитатели дома не повернутся к нему спиной, уничтожение может быть обращено вспять. Откуда-то появились и африканцы, работавшие на этой ферме. Они тоже в молчании наблюдали гибель дома и разорение фермы. Девушка произнесла на неплохом английском. «Что нам теперь делать?» «Вы должны были думать об этом раньше», — ответил, пожав плечами капитан. «Нам известно, что ваш отец и братья наведывались сюда за припасами и использовали ферму как базу для рейдов, во время которых они резали телеграфные линии и разрушали железнодорожное полотно. Спрашивайте их, что вам теперь делать». Стол черного дыма становился все выше. Там, вверху, его подхватывал легкий весенний ветерок и гнал грубыми клубами... По ясному голубому небу.